Страница 306. 1845 год. Письмо второе. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1845 год. Август. 25-28. Казань. «Хотя и с опозданием, а все-таки я вам пишу. Себе в оправдание я мог бы много наврать». Но я этого не сделаю, а просто сознаюсь, что я негодяй, не заслуживающий вашей любви. И хотя он сознает это, и также всем сердцем вас любит, но у него столько недостатков, притом он такой лентяй, что не умеет доказать вам своей любви. А за нее простите его. Вот уже три дня, что мы в Казани. Не знаю, одобрите ли вы это». Но я переменил факультет и перешел на юридический. Примечания первое и второе. Нахожу, что применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни, нежели другие. Поэтому я и доволен переменой. Сообщу теперь свои планы и какую я намереваюсь вести жизнь. Выезжать в свет не буду совсем. Буду поровну заниматься музыкой, рисованием, языками и лекциями в университете. Дай Бог, чтобы у меня хватило твердости привести эти намерения в исполнение. У меня к вам просьба, милая моя тетенька, с которой я никому не обратился бы. Но я знаю, как вы добры и снисходительны. Я обещал себе писать вам два раза в неделю, конечно, и вы будете столько же мне писать». «Но ежели мне случится не выполнить своего обещания, не наказывайте меня, продолжайте писать, пожалуйста. Я рассчитываю, что таким образом у нас будет только две коротенькие беседы в неделю. Это не то, что наши продолжительные разговоры в ясном, когда мой коммердинер уходил ужинать. А ежели вы будете лишать меня своего письма каждый раз, как я это буду заслуживать?» «Нет, вы этого не сделаете». Вы все-таки будете мне писать. Вы видите, что о себе я все вам сообщаю. Теперь очередь за вами. Состояние милой Пашеньки меня очень интересует. За горе, вызванное расставанием с вами, я был вознагражден встречей с Николенькой. Примечание третье. Бедный малый, ему плохо в лагере, и особенно должно быть тяжело без копейки денег — А товарищи его, бог мой, что за грубые люди. Как посмотришь на эту лагерную жизнь, получишь отвращение к военной службе. Ежели вы в ясном, милая тетенька, соберите, пожалуйста, все старые записки и пришлите их с лошадьми и обозом. Тысячу раз целую ручки тети Лизи и целую Полину. Примечание четвертое-пятое. Прощайте, маленькая тетенька, Лев Толстой. Примечание первое. Лето 1845 года Толстой провел в Ясной Поляне. Второе примечание. В сентябре 1844 года Толстой был зачислен студентом Казанского университета по разряду арабско-турецкой словесности. 25 августа 1845 года он подал прошение о переводе его с Восточного факультета на юридический. 13 сентября от управляющего Казанским учебным округом было получено разрешение о переходе. Примечание третье. С братом Толстой виделся в Таруси, под Москвой, где дислоцировалась 14-я артиллерийская бригада, в которой Николай Николаевич Толстой служил по окончании в 1844 году Казанского университета. Примечание четвертое. Возможно, что Толстой имеет в виду наброски философских сочинений, сделанные им летом. Полину Юшкову, тетку Толстого».